Сказав это, обер-лейтенант повернулся и исчез за дверью. Архипов понял, что судьба отпустила ему несколько часов жизни до того испытания, которое придумал ему обер-лейтенант. Сергей посмотрел на конвоира, ожидая, когда тот поведет его в злополучный сарай. Ганс между тем обратился к Курту. «Что мне с ним делать?» «Ну как что?» «Веди в сарай. Он расположен вон там, за последним бараком. Там такие уже сидят, его тоже к ним. Дневального найдешь в казарме. У него есть ключи от сарая. До встречи, Ганс!» Сказав это, Курт скрылся за дверью, а конвоир подтолкнул Архипова стролом винтовки в нужном направлении. Через пятнадцать минут он оказался в сарае, куда ни церемонись втолкнул его немец. Сергей, попав внутрь, остановился, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Он стоял и слушал, как на двери сарая немцы навешивали и закрывали замок. Когда он стал различать внутреннее содержимое сарая, то увидел лежащих на соломе человек десять в красноармейском обмундировании. Не говоря никому ни слова, он отыскал свободное место у наружной стены, натаскал туда соломы и лег на нее. После долгих недель, которые он провел в лагере под открытым небом, в сарае было непривычно тепло, и он уснул почти мгновенно, пригревшись на только что созданном ложе. Это был даже не сон, просто сознание отказало служить уставшему телу после всего перенесенного под открытым небом. Кормили их здесь не так, как в лагере, а дважды в день, объедками, оставшимися в столовой после солдатской охраны. Пробыл в этом раю Архипов три дня, но эти дни запомнились ему на всю жизнь. После холода, стылой земли и пронизывающего до костей ветра, в сарае на соломе было действительно хорошо. Сытная пища в какой-то степени поддержала его иссякающие силы. Воды здесь давали волю, и он впервые за несколько недель не только напился, но и умылся. Большую часть времени из этих трех суток Архипов проспал. Разговоров между пленными, которые находились в сарае, почти не велось. Сергей понял, что все они здесь такие же, как он, и разговаривать друг с другом было им практически не о чем. Желание жить заставило их верить свои тела и души в руки противника. Каждый из них сделал свой выбор и теперь, конечно, размышлял над тем, как сложится их дальнейшая судьба. А она, безжалостная и коварная, действительно готовила им серьезные испытания. Вспоминая об этом ужасном дне, у него всегда пробегал холодок по спине, и сердце сжималось от сознания совершенного. Обер-лейтенант был страшным, не знающим жалости человеком, и не каждый садист был способен на такую выдумку. Преступление действительно выглядело странным по нескольким причинам. Во-первых, неясны причины убийства бродяги. Во-вторых, почему труп был раздет и разут. В-третьих, Как был убить несчастный? В-четвертых, что означала наколка на груди убитого? В-пятых, кто убийца? Видимо, прежде чем ответить на последний вопрос, предстояло раскрыть содержание ответов на предыдущие четыре. И хотя догадок было предостаточно, а как подступиться к разгадке преступления, Мошкин пока не знал. В управлении Николай Федорович зашел к сотруднику, который ведал розыском пропавших граждан, и попросил у него сведения о всех исчезнувших в области за последние полгода. Взяв у майора Агапова солидную папку, Мошкин направился к себе в кабинет. Сев за письменный стол, он, не торопясь, закурил и, пододвинув к себе папку, стал изучать ее содержимое. Глядя на фотографии пропавших бесследно людей, читая приметы и прочие анкетные данные, он был удивлен количеству разыскиваемых. Просто в уме не укладывалось, что в области с трехмиллионным населением за шесть месяцев исчезло около ста человек. Среди граждан, чьи данные составляли содержимое этой солидной папки, ни один не походил на человека, труп которого был тайно захоронен на кладбище. Закрыв папку и отодвинув ее на край стола, Николай Федорович понял, что если убитый был бомж, то, естественно, официально разыскивать его никто не станет. У таких людей, как правило, родственников нет, и, и связи с ними утеряны в силу сложившихся обстоятельств. Исчезновение такого человека в большинстве случаев не привлекает чего-либо внимания, да и опознание личности существенно затрудняется по той же причине. Активный поиск и опознание можно было бы начинать, только получив фотографии и отпечатки пальцев убитого. Выкурив еще одну сигарету, Мошкин поспешил к майору Агапову с папкой под мышкой, стремясь вернуть ее в оставшиеся пятнадцать предобеденных минут. Пребывание у майора затянулось на добрые двадцать минут, после чего они вместе пошли на обед. В столовой во время еды Мошкин пришел к выводу, что необходимо съездить на кладбище, и самому посмотреть на могилу, в которой был обнаружен труп мужчины. Кроме того, ему хотелось увидеть, где расположено кладбище, как далеко от него находятся жилые дома. Эта поездка была ему просто необходима, как необходима военному рекогностировкой перед крупным ответственным наступлением. Наскоро перекусив, Николай Федорович спустился по лестнице вниз с мыслью совершить поездку на кладбище еще сегодня. Андрей сидел в дежурной комнате за небольшим столиком, уткнувшись в книжицу и совершенно отрешившись от всех тревог и забот. Мошкину пришлось дважды окликнуть его, прежде чем тот понял, что от него требует. Закрыв книжку, он направился на выход вслед за полковником. В машину сели одновременно, и водитель, наклонившись, уже хотел положить книжицу в перчаточник. Но Мошкин попросил ее у него посмотреть. Андрей безропотно отдал книгу следователю, при этом спросив, «Куда сейчас, товарищ полковник?» «Надо сбегать на кладбище, что расположено в северном районе». Назвав конечный пункт поездки, Мошкин стал просматривать книжонку, стараясь при беглом перелистывании вникнуть в суть повествования. Книга была криминального содержания, и особого интереса у Николая Федоровича не вызвало. Он не любил читать детективы по той причине, что работа задавала ему головоломки похлеще этих надуманных в кабинетной тиши историй. Мошкину не хотелось забивать голову посторонней и совершенно ненужной ему информацией. Отложив книгу, он сосредоточился на прибегающей за окном автомобиля мозаике городской жизни, на улицах, несмотря на разгар рабочего дня, было сравнительно многолюдно. Мошкин поймал себя на мысли, что среди этих людей бродит тот, кто своими руками Закопал труп в чужую могилу, стараясь таким образом уйти от сурового наказания. А ему предстояло найти убийцу, доказать его вину и передать мерзавца в руки правосудия. Судя по рассказу лейтенанта, это был в конец опустившийся человек, возможно, в прошлом имеющий серьезные ранения. За что могли убить бомжа? Может, он после многих лет скитания явился, ну, например, к сыну, в воспитании и содержании которого не принимал никакого участия, стал требовать от него гуманного отношения к себе? А может, убитый повздорил с таким же бомжем из-за стакана водки? Мысли и догадки пришлось оставить, так как Андрей остановил машину на пятачке перед главным входом на кладбище. Мошкин протянул Андрею книгу, до того лежавшую у него под рукой, раскрыл дверцу и вышел из машины. Поправив галстук, он, не торопясь, направился через ворота внутрь кладбища. Этот день для обитателей сарая начался как обычно, и ничто не предвещало трагедию. Утром всех сводили на оправку, потом принесли воду, чтобы они могли умыться. После этого все с аппетитом уплетали объедки, оставшиеся от завтрака солдат вермахта. Через час всех двенадцать человек вывели из сарая и в сопровождении трех конвоиров повели знакомой тропинкой к лагерю. Уже подходя к лагерным воротам, Архипову стало понятно, что там творится что-то необычайное и страшное. Разгадка наступила несколько минут спустя. На площадке перед оврагом, в которой сбрасывали трупы умерших и убитых военнопленных, было построено большое количество немецких солдат. Здесь был и обер-лейтенант, стоявший в окружении унтер-офицеров. Немного в стороне, около двухсот красноармейцев, были окружены плотной цепью солдат. Все происходило за пределами лагеря, но большинство обитателей толпилось у колючей проволоки, наблюдая за тем, что творилось на площадке перед оврагом. Изменников, среди которых был и архипов, построили в шеренгу подвое, прямо напротив группы офицеров и унтер-офицеров. Обер-лейтенант, увидев, что все готово, вышел на несколько шагов вперед и начал говорить. «В мне полевом лагере участились случаи каннибализма и не прекратились попытки к бегству. Сегодня в назидание другим будет казнено несколько десятков заключенных. Если творимые в лагере безобразия не прекратятся, то такие акции мы будем проводить и впредь. Часть военнопленных... «Изъявило желание служить Великой Германии. Я решил дать им возможность на деле показать свою преданность нам, немцам и фюреру». Архипов понимал сказанное обер-лейтенантом еще до того, как переводчик в штатском переведет его слова на русский язык. Закончив речь, обер-лейтенант дал какое-то указание унтерофицеру. И тот бегом направился к солдатам, кольцом окружавшим пленных заложников. Вскоре там началось движение, и солдаты быстро отбили от основной массы заложников 10 человек и погнали их, подгоняя прикладами к краю оврага. В трех метрах от обрыва они построили их в одну шеренгу и отступили, держа винтовки на изготовку. Унтер офицер. Вместе с переводчиком направился тем временем к строю изменников, в котором стоял и Архипов. В одной руке офицер держал обнаженный пистолет, в другой — обыкновенный слесарный молоток. Подойдя к шеренге, он протянул молоток изменнику, который стоял первым на левом фланге и сказал «Вот тебе оружие». Иди и убей 10 своих сослуживцев. Этим ты докажешь свою преданность фюреру и Германии. Солдат машинально взял из рук унтер-офицера молоток, еще полностью не поняв, что от него хотят. Когда переводчик перевел ему слова офицера, тот просто оцепенел от неожиданности. «Ну — Ну-ну, иди смелее. — Или трусишь? — спросил его унтер-офицер. Солдат молча вышел из строя и на плохо слушавшихся ногах направился к шеренге заложников. Он остановился перед крайним военнопленным, поднял молоток, но, видимо, посмотрев в глаза своей жертвы, опустить его на голову не смог. Бросив молоток на землю, Он присел на корточки и закрыл свое лицо руками.